«Эй, братва, что я вижу? йо -хо -хо Голос Точи был полон искреннего восторга. Вместе с Айем они стояли возле окна ближайшего коттеджа, в котором в очередном сексуальном полете взмывала над смоглым парнем черноволосая деваха. «Там что, эти размытые?» — крикнула Хо. «Осторожнее!» «Нет, тут просто любовники сексом занимаются», — буднично ответил Ай и направился в сторону входа в коттедж. йо -хо! Продолжал восхищаться контрабандист. «Чё застыл?» – требовательно спросил американец, включив командира. «Делом нужно заниматься, а не порнуху смотреть». «Тише, гринго, не спугни парочку!» Точа весь лучился в приступе веселья. «Да не видят они тебя!» – усмехнулся Ай. «А вот если тут есть размытые, те увидят». «А мы сейчас их поймаем, если они есть!» Мексиканец взмахнул веревочной петлей на запястье. «И потом ножичком пощекочем. Прикрывай, гринго!» Он встал сбоку от двери, левой рукой дотянулся до ручки, правая с настороженной петлей была готова набросить удавку на шею любой жертве. Если одна веревка с двумя петлями на концах связывает руку и шею, то проигрывает всегда шея. Ай достал кольт, присел перед входом, шепотом произнес «Три, два, раз!» То, чем мягко нажал на ручку двери. Вроде бы защёлка открылась, но знакомого щелчка он не услышал. Ладно. Плавно потянул дверь на себя, она чуть поддалась. Резкий рывок и дверь вместо того, чтобы открыться, сорвалась с петель и исполнила весьма внушительный ряд пируэтов, откатившись почти к дороге. Американец, несмотря на то, что дверь деревянным колесом прокатилась всего в полуметре от его позиции, даже не шелохнулся, напряженно вглядываясь в проём сквозь прорезь пистолетного прицела. За дверью никого не было. Ай рванулся вперед, прищуриваясь, чтобы на бегу быстрее перестроить зрение с яркого солнечного света на полумрак комнаты. Точно скользнул следом. Дверь открыта, комната пуста, арка, за ней пространство кухни. Никого. Еще дверь. Тот же прием. Ай, присев на одно колено, готов стрелять. Мексиканец открывает дверь. Вот она. Это комната, где занимается любовью сладкая парочка. Эти безопасны. Они замерзшие. «Вроде чисто». — спросил на всякий случай американец. Его распирало от ощущения собственной значимости. Наконец-то! Настоящее дело! «Размытых здесь нет», — подтвердил Точо. «А мы сработаемся с тобой, Амиго! Поняли друг друга сразу! У нас такое ценится!» Ай опустил пистолет, пошарил глазами на предмет оружейного сейфа. Не найдя, коротко бросил. «Уходим! Больше здесь делать нечего!» «Подожди, Чуток, дай на красавицу погляжу!» Мексиканец приблизился к любовникам. Белая девушка сладостно прижималась к телу Латиноса. У того на лбу блестели капли остекленевшего во времени пота. Страсть пылала в каждом застывшем движении. «Деспасито!» Нараспев произнес Точа, протянул руку, намереваясь коснуться груди девушки. «Обожаю эту песню!» «А тут прямо клип на нее!» «Все делается медленно-медленно!» «Эх, если бы не задание!» «То что?» — вернул его с небес на землю Ай. «Ты выглядишь, как восьмилетний пацан, попавший в отряд женского белья, где установили манекены, а одеть их еще не успели». «Она будто пластмассовая!» — расстроился Точи, все-таки дотронувшийся до девушки. Вздохнул, оскорбленно отвернулся. «Пошли! Ты насчет оружия не забыл?» «Нет здесь ничего». «Чувствуется сразу, что у дома хозяйка, а не хозяин». Мексиканец обвел взглядом комнату. «Видишь?» «Столик специально для себя оборудовала, зеркалом и полочками для хранения косметики. Пошарь в ящиках! Пошарь, Гринго, я дело говорю!» Ай, нехотя подошел к туалетному столику. Носком ботинка снес хрупкую дверцу, наклонился, чтобы проверить содержимое. Хмыкнул, достав из недр столика стреляющий электрошокер. «Вот видишь!» – расплылся в улыбке Точо. «Чутье не подвело меня! Больше ничего?» «Нет!» Американец старательно поводил рукой внутри, что катастрофически сказалось на косметических средствах, тут же полетевших на пол. «От шокера толку никакого. Шустрые на открытых пространствах от пули убегают. Уходим!» «А ничего так красиво! В замерзшей Америке двери катаются!» Обратил внимание Точо, проходя мимо отметин, оставленных углами двери на траве. «У меня друг ножны для ножей делает. Так у него есть такое колесико с зубчиками». «Прокатит по коже, и видно, куда иголку тыкать, чтобы шов ровным был. Вот и тут похоже», — сказал Ай, глядя на перфорированную лужайку. «Да там настоящая война случилась!» Точа кивнул на опрокинувшийся грузовик, возле которого стоял, держась за голову руками водитель. «Хоа сказала, что случайно попала в колесо, когда стреляла по размытому. Водила стопроцентно мерзлой». «Речь не о том. Ты погляди, эту хату уже кто-то шмонал». «Двери вынесены покруче, чем мы с тобой сделали. И в гараже тоже. Чика в окне торчит. Не размытое ли?» я остановился, достал из накладного кармана небольшой бинокль, пригляделся повнимательнее. «Не, такая же пластмассовая. Не шевелится». Огляделся по сторонам, надеясь отыскать обходной путь. «Кирпичами все засыпано. Черт побери, ноги переломать можно». Точно тем временем перебрался через завалы, заглянул в гараж и присвистнул. «Крутой Кавасаки!» «А машины, похоже, здесь никогда и не было». «Интересно взглянуть на владельца этого байка». «А чем-то обладинка не устраивает в качестве хозяйки мотоцикла?» «Косметики в гараже не нашел случайно?» а и решил, что пошутил весьма удачно и даже поддел заносчивого мексиканца, любителя похвастать интуицией. «Похоже, настал момент показать, кто здесь главный». «Если сейчас этот латинос рыпнется», — решил американец. «Я, как истинный гражданин великой страны, должен преподать ему урок уважения». Точа карикатурно топнул ногой, вытаращив глаза, отрапортовал. «Никак нет, сэр! Ни одного тюбика помады, сэр! Только обычный гаражный хлам, милый сердцу любого гринга, включая потертую бейсбольную биту, мячики и перчатку. Какие будут приказания, сэр?» А я пешил. Мексиканец хоть и не изображал больше новобранца, но улыбался дружелюбно. «Мы с тобой в одной собачьей упряжке, Амиго», — сказал он. «Нет смысла кусать друг друга, иначе далеко не уедем. Давай смотреть, может, и есть здесь размытые. Шустрые они очень. Шустрые. Двери, конечно, это их работа». Пистолет вновь скользнул в ладонь Ая, и они по уже отработанной схеме вошли в изрядно пострадавший коттедж. «Пусто», — отытожил американец. «Кроме замерзшей девчонки, никого». «А хату никто не обчищал». Озираясь по сторонам, констатировал Точо. «Гляди, команданты, внутри ничего не перевернуто. Мобила шикарная лежит на столе. Интересно, сейчас в Штатах сотовые сети работают?» «Проверь, если интересно. Смартфон все равно чужой. Заодно позвони своим», — предложил Ай. «Пора договориться о посылке с детонаторами». «Ты меня удивляешь, Амиго», — покачал головой мексиканец. «Кто же о таких вещах говорит по телефону?» «У вас там разве нет никакого шифра для подобных случаев?» Американец искренне удивился. «Обзови детонаторы макаронами, и разговор не вызовет подозрений ни у одной службы безопасности, которым приходится прослушивать миллионы звонков. Об этом босс часто говорит. Он рассказывал, что простых смертных не прослушивают люди. Кому это нужно? Знать, что у любовницы безработного марокканца вскочил чирий в промежности?» Или что где-то на побережье Северного Ледовитого океана один охотник изнасиловал попавшего в плен тюленя и зовет друга присоединиться? Ну, наверное, там вряд ли есть сутовая связь. А для среднестатистического населения программки настроены на автоматическую запись при произнесении определенных слов. Скажешь о пластиде или о детонаторах, и ты уже попал на заметку. «Кстати, амиго, а как там босс?» «Ты же говорил, что он в возрасте. Стоило бы озаботиться о пожилом человеке». «Я чего интересуюсь?» – поспешно добавил контрабандист, видя, что напарник нахмурился. «У нас, когда кто-то входит в семью... Ну, ты понимаешь, о какой семье речь. Так вот, у нас принято хоть немного знать о человеке, который стоит во главе. Насколько достоин, чтобы за него впрягались по полной? Сечешь, Амиго? Я сейчас не просто подрядился вам помогать, а фактически в клан вошел на правах бойца». «Имею право задать вопрос. Это уже дело чести. И ты, как мой командир, не можешь уйти от ответа. Иначе я начну думать, будто за боссом вашим есть какая-то неприглядная история. Мы теперь одна команда, Амиго. Я у тебя не имя и адрес выпытываю, а хочу знать, насколько человек достоин моей преданности». «Хорошо», — убедил. «Босс, он...» — Ай замялся. «Он мне как отец. Духовный отец, понимаешь?» «Я терпеть не могу биологических родителей!» Прогнулись под правительство. За этого Чернозадова голосовали. Я с ними разругался после 2008 года. С боссом познакомился в стрелковом клубе. «А как долго ты его знаешь?» «Года полтора, пожалуй». «Да, чуть больше года». «Солидный срок», — кивнул мексиканец. «Я как-то раз состоял в одной семье. Через два года меня удостоили чести войти в дом нашего главы и лично с ним беседовать». «Ох, и строгие же у вас правила!» – удивился Ай. «Думал, такое только в фильмах о жизни мафиозных кланов бывает. Меня босс пригласил на посиделки через три месяца после знакомства. Даже пропуск специально сделал, чтобы в городок беспрепятственно пускали. Но все равно лучше было предварительно созваниваться». «Предусмотрительный человек», – похвалил Точо. «Знаешь, команданты, беспокоят, что в дом к боссу Хоа пошла одна». Могла бы и Махмуда взять, но пошла в одиночку. Ты полностью доверяешь азиатке. Не может она вести двойную игру. Сообщила, что пойдет к боссу, а сама... Кто их знает, этих узкоглазых? А если и направилась, куда сказала, то все ли там ладно? В моей интуиции ты уже мог убедиться, Амиго. Неспокойно что-то на душе. «Что ты предлагаешь?» Усая губы проговорил Ай. «Она предупредила, чтобы мы туда не совались. Будет стрелять на поражение». «Предлагаю тебе позвонить!» Мексиканец протянул найденный в доме телефон. «Набери домашний номер босса. Если азиатка там, думаю, трубку она возьмет. Дальше буду говорить я. Мне крайне необходимо знать, нашла ли Хоа заначку босса». Американец набрал первые цифры номера и с подлобья взглянул на напарника. Тот демонстративно отвернулся, будто продавец в момент набора клиентом пин-кода банковской карты. Трубку долго не брали. Устав слушать длинные гудки, Ай уже хотел завершить вызов, мысленно прикинув, что после третьего по счёту сигнала даст отбой. Но гудки стихли, линия соединилась. Точа сразу сообразил, что можно говорить, и вынул из рук командира телефон, сразу же переключившись на громкую связь. «Это ты, моя сладкая девочка!» – нежно промурлыкал мексиканец. «Твой котик соскучился!» «Привет, мой хороший!» – раздался ласковый голос Хоа. Хотела на тебя рассердиться за то, что отвлекаешь, но ты такой милый. Поцелую при встрече. Обязательно. — Постой, дорогая, не вешай трубку! Приятель беспокоится о здоровье дедушки. Как он там? — Да и я волнуюсь о том, отыскал ли ты свой кошелёк. Ты у меня такая рассеянная, наверное, из за это и люблю. — Я тоже тебя люблю, милый. Голос Хоа трепетал от фальшивой нежности. Приятеля обрадовать нечем дедушка болеет. Пускает слюни, совсем заторможен. А так он в полном порядке. А вот кошелек не нашла, даже не знаю, что делать. Время не ждет. «Ничего страшного, любимая. Я знаю хороших людей, они помогут оформить кредит». Мексиканец разъединился, сразу же, став серьезным, посмотрел на напарника. «Хотя бы мы знаем, что она точно заходила к боссу. Не соврала». «Ты говорила о кредите», напомнил Ай, недоверчиво глядя на контрабандиста. «Поможешь нам без предоплаты? Я правильно понял?» «Это будет моим взносом семейное дело, Амиго. Поначалу просто хотел заработать, но потом отношение ко всему этому изменилось. Нельзя думать о делах семьи, как о бизнесе, где имеется только личная заинтересованность». Он вернул американцу телефон. «Удали информацию о вызове». «Не лучше ли забрать с собой?» Стирая в памяти смартфона сведения о последнем звонке, спросил Ай. «Мало ли, когда пригодится. Хозяину он точно уже не понадобится». «А зачем?» – кмыкнул Точо. «Сейчас мобильники у каждого встречного. Нам с тобой не составит никакого труда взять у них на некоторое время». «А если Хоа захочет нам позвонить?» «Это вряд ли. Я уже заметил, что Хоа не любит, когда ситуация выходит за рамки плана. Даже самоконтроль теряет иногда. Клянусь чем угодно, она была в бешенстве, когда мы позвонили». Ты думаешь, Хоана поцелуй намекала во время разговора? Чувствую, речь шла о хорошем ударе в челюсть при встрече. Эта чика только с виду щуплая. Меня не проведёшь, команданте. Мышцы у неё взрывные. Врежет так, что мало не покажется. «Не врежет», – посуровел Ай. «Я скажу, что это была моя инициатива». «Знаешь, Амиго», – прищурился мексиканец, – «а ты ведь не обязан ей подчиняться». «Ты напрямую подконтролен только боссу и даже знаком с ним дольше, чем Хо. Вы, по сути, на равных с ней. А в вопросах обеспечения безопасности группы ты даже главнее. Мне так думается». «Согласен. Ты полностью прав, Точо». Ай смутился. «Извини, что раньше коверкал твое имя и обзывался». «Ничего страшного, Амиго». Контрабандист широко улыбнулся, взявшись двумя пальцами за края, Вынул из рук командира телефон и положил на столик. «Когда люди лучше узнают друг друга, то отношения меняются. Ты тоже извини меня за подколки. Я должен был видеть, что тебе тяжело, но был слеп, поскольку не знал, как относиться к малознакомому гринго. Но когда мы сработались, став единой командой, то понял, что лучшего командира мне еще ни разу не посылала судьба. А я повидал много чего и в серьезных переделках бывал не раз». «Сейчас мы члены одной семьи, брат!» «Пойдем, брат!» Расчувствовался Ай. Он снял очки, промокнул краем рукава, ставшие влажными глаза. «Мы всего два дома осмотрели. Нужно отыскать этих шустрых!»